Глава 26. Следы урагана. Возвещая о себе шумным дыханием и громким топотом ног, мистер Панк сворвался в контору Артура Кленома. Следствие было закончено. Письмо опубликовано, банк лопнул, другие соломенные сооружения вспыхнули и превратились в дым. Прославленный пиратский корабль взлетел на воздух среди целого флота кораблей и шлюпок всех рангов и размеров, и на море ничего не было видно, кроме пылающих обломков корпуса, пороховых погребов, взлетающих на воздух, пушек, стреляющих без людей и разрывающих на клочки своих и чужих, утопающих пловцов, выбивающихся из сил, трупов и акул. Обычного порядка в мастерской и в помине не было. Нераспечатанные письма... Нерассортированные бумаги валялись грудами на столе. Среди этих явных признаков подорванной энергии и утраченных надежд хозяин конторы сидел на своем обычном месте, скрестив руки на столе и опустив на них голову. Мистер Панкс ворвался в контору, взглянул на Кленома и остановился. Спустя минуту руки мистера Панкса тоже лежали на столе. Голова мистера Панкса также лежала на руках. И так они просидели несколько минут, молча и не двигаясь, разделенные пространством маленькой комнаты. Мистер Панкс первый поднял голову и заговорил. — Это я уговорил вас, мистер Кленом. я... Говорите, что хотите. Вы не можете ругать меня сильнее, чем я сам себя ругаю. Не можете выругать сильнее, чем я того заслуживаю. — О, Панкс, Панкс, — возразил Кленом, что вы говорите? А я чего заслуживаю? — Лучшей участи. — сказал Панкс. — Я, — продолжал Кленом, не обращая внимания на его слова, — я, который разорил своего компаньона. Панкс, Панкс, я разорил Дойса, честного, работящего, неутомимого старика, который всю жизнь пробивал себе дорогу своим трудом, человека, который испытал столько разочарований и сохранил живой и бодрый дух. «Человека, которому я так сочувствовал, которому надеялся быть верным и полезным помощником и разорил его, навлек на него стыд и позор. Разорил! Разорил его!» Душевная мука, изливавшаяся в этих словах, была так ужасна, что Панкс схватился за волосы и рвал их в совершенном отчаянии. «Ругайте меня!» — восклицал он. «Ругайте меня, сэр, если я что-нибудь сделаю над собой!» «Говорите, дурак, мерзавец!» «Говорите, осел! Как тебя угораздило пойти на такое дело, животное!» «Что ты затеял?» «Задайте мне перцу! Скажите мне что-нибудь оскорбительное!» В течение всего этого времени мистер Панкс беспощадно терзал свои жесткие волосы. «Если бы вы не поддались этой роковой мании, Панкс, — сказал Кленом скорее со страданием, чем с упреком, — было бы гораздо лучше для вас и для меня». «Еще, сэр!» — крикнул Панкс, скрипя зубами в припадке раскаяния. «Задайте мне еще!» «Если бы вы никогда не брались за эти проклятые вычисления и не выводили итогов с такой адской точностью!» — простонал кленом. «Было бы гораздо лучше для вас, Панкс, и гораздо лучше для меня!» «Еще, сэр!» — восклицал Панкс, слегка отпустив свои волосы. «Еще, еще!» Кленом, однако, высказал все, что хотел сказать, и, увидев, что Панкс немного успокоился, стиснул ему руку и прибавил. «Слепые ведут слепых, Панкс! Слепые ведут слепых! Но дайсь, дайсь, дайсь, мой разоренный компаньон!» Он снова упал головой на стол. Несколько времени длилось молчание, и Панкс опять первый нарушил его. Не ложился в постель, сэр, с тех пор, как это началось. Где только не был, надеялся, нельзя ли спасти хоть крохи. Все напрасно, все погибло, все пошло прахом. «Знаю», — сказал Кленом, — «слишком хорошо знаю». Мистер Панкс отвечал на это стоном, исходившим, казалось, из самых недр его души. «Не дали, как вчера, Панкс», — сказал Артур, «не дали, как вчера, в понедельник». Я окончательно решился продать и реализовать акции. «Не могу сказать этого о себе, сэр», — отвечал Панкс. «Но удивительно, какая масса людей продала бы акции, по их словам, именно вчера, из всех 365 дней в году, если бы не было поздно». Его фырканье, необыкновенно казавшееся таким смешным, звучало теперь трагичнее всякого стона. И весь он с головы до ног был такой несчастный, растерзанный растрепанный, что мог бы сойти за подлинный, но сильно запачканный, эмблематический портрет самого горя. «Мистер Кляном вы поместили все состояние!» Он запнулся перед двумя последними словами и выговорил их с большим трудом. «Все!» Мистер Панк снова вцепился себе в волосы и дернул их с таким ожесточением, что вырвал несколько клочьев. Посмотрев на них с выражением безумной ненависти, он спрятал их в карман. «Мой путь ясен», — сказал Кленом, утерев несколько слезинок, медленно катившихся по его лицу. «Я должен исправить свои грехи, насколько могу. Я должен восстановить репутацию моего несчастного компаньона». «Я не должен оставлять для себя ничего. Я должен уступить нашим кредиторам хозяйские права, которыми злоупотребил, и посвятить остаток дней моих исправлению моей ошибки или моего преступления, насколько это исправление возможно. Нельзя ли как-нибудь обернуться, сэр? И думать нечего. Никак не обернешься, Панкс. Чем скорее я передам дело в другие руки, тем лучше». «На этой неделе предстоят платежи, которые все равно приведут к катастрофе через несколько дней, если бы даже мне удалось отсрочить их, сохранив в тайне то, что мне известно. Я всю ночь думал об этом. Остается только ликвидировать дело». «Но вы один не справитесь?» — сказал Панкс, лицо которого покрылось потом, как будто все пары, которые он выпускал, тотчас же сгущались в капли. «Возьмите в помощники какого-нибудь юриста». Пожалуй, это будет лучше. Возьмите рога. Дело это не особенно сложное. Он исполнит его не хуже всякого другого. Так я притащу к вам рога, мистер Кленом, Если вас не затруднит, я буду вам очень обязан. Мистер Панкс немедленно нахлобучил шляпу и запыхтел в Пентенвиль. Пока он ходил за рогом, Артур ни разу не поднимал головы от стола и все время оставался в той же позе мистер Панкс привел с собой своего друга и советника по юридическим вопросам, мистера Рогга. По пути мистер Рог имел немало случаев убедиться, что мистер Панкс пребывает в растрепанных чувствах и потому решительно отказался приступить к деловому совещанию, пока этот последний не уберется вон. Мистер Панкс, совершенно убитый и покорный, повиновался. «В таком же приблизительном состоянии была моя дочь, когда мы предъявили иск по делу Рог и Баукинса о нарушении обещания жениться, в котором она была истицей», заметил мистер Рог. «Он слишком сильно и непосредственно заинтересован в этом деле. Он не в силах совладать со своими чувствами. В нашей профессии нельзя иметь дело с человеком, который не в силах совладать со своими чувствами». Снимая перчатки и укладывая их в шляпу, он раз и два взглянул искоса на Кленома и заметил сильную перемену в его наружности. — С сожалением замечаю, сэр, — сказал он, — что вы тоже поддаетесь своим чувствам. — Пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого. Несчастье может быть велико, но следует смотреть ему прямо в лицо. — Если бы я потерял только свои собственные деньги, мистер Рог, — отвечал Кленом. Я был бы гораздо спокойнее. — В самом деле, сэр, — сказал мистер Рог, с веселым видом потирая руки. — Вы удивляете меня? Это странно, сэр. Вообще говоря, опыт показал мне, что люди особенно дорожат своими собственными деньгами. Я встречал людей, которые ухлопывали солидные суммы чужих денег и переносили это несчастье очень мужественно, очень мужественно. С этим утешительным замечанием мистер Рог уселся на стул около стола и приступил к делу. «Теперь, мистер Кляном, с вашего позволения займемся делом. Посмотрим, как оно обстоит. Вопрос тут очень простой, обыкновенный, прямой, подсказанный здравым смыслом вопрос. Что мы можем сделать для себя? Что мы можем сделать для себя? Этот вопрос не имеет смысла для меня, мистер Рог, — сказал Артур. Вы с самого начала впадаете в недоразумение. Мой вопрос — что могу я сделать для моего компаньона? Насколько могу я исправить нанесенный ему ущерб? Знаете, сэр, — возразил мистер Рог победительным тоном, — я боюсь, что вы до сих пор даете слишком много воли своим чувствам. Мне не нравится слово «исправить». Простите меня, но я еще раз позволю себе предостеречь вас. Не давайте воли своим чувствам. «Мистер Рогг», — сказал Кленом, не желая отступаться от своего решения, к удивлению мистера Рогга, который не ожидал такого упорства от человека, находящегося в отчаянном положении. «Насколько я могу понять, вы не одобряете принятого мной решения. Если это обстоятельство отбивает у вас охоту взяться за мое дело, очень жаль, но я не буду искать другого помощника. Во всяком случае, я должен предупредить вас, что спорить со мной об этом совершенно бесполезно». «Очень хорошо, сэр», — отвечал мистер Рог, пожимая плечами. «Очень хорошо, сэр. Раз дело должно быть сделано кем-нибудь, то пусть оно будет сделано мной. Вот принцип, которого я держался в деле Рог и Баукинса. Того же принципа держусь я и в других делах». После этого Кленом объяснил мистеру Рогу свой взгляд на это дело. Он сказал мистеру Рогу, что его компаньон — человек прямодушный и чистосердечный и что во всех своих действиях он к Ленам руководился уважением к характеру и чувствам своего компаньона. Он сообщил, что его компаньон находится за границей по одному важному делу, и что это обстоятельство тем более побуждает его, Кленома, принять на себя всю ответственность за необдуманный поступок и публично освободить своего компаньона от всякой ответственности, так как малейшие подозрения, набрасывающие тень на его честность и порядочность, может помешать успешному окончанию этого предприятия. Он заявил мистеру Рогу, что единственное удовлетворение, которое он может дать, это снять со своего компаньона всякую моральную ответственность и объявить публично и без оговорок, что он, Артур Кленом, по собственной воле и вопреки предостережению своего компаньона, поместил оборотный капитал фирмы в дутые предприятия, которые недавно лопнули что его компаньон более чем кто-либо оценит это удовлетворение, и что с этого удовлетворения нужно начать. С этой целью он намерен напечатать объявление, уже составленное им, и не только распространить его среди тех, кто имел дело с фирмой, но и опубликовать в газетах. Одновременно с этой мерой, слушая о ней, мистер Рог только ежился и гримасничал, переминаясь точно у него зудели ноги. Он напишет ко всем кредиторам фирмы письма, в которых торжественно снимет ответственность со своего компаньона, сообщит, что дела фирмы приостанавливаются, пока он не уяснит себе, какого удовлетворения требуют кредиторы, и не спишется со своим компаньоном, и в заключении смиренно предоставит себя в их кредиторов распоряжение. Если, убедившись в невинности, его компаньона кредиторы согласятся на сделку, которая даст возможность фирме продолжать свои операции, то он уступает свой пай компаньону в виде вознаграждения за причиненные ему затруднения и убытки, а сам будет просить позволения остаться при мастерской в качестве клерка на самом маленьком жаловании. Мистер Рок понимал, что всякие увещевания бесполезны, но судороги в лице и зуд в ногах требовали облегчения, и он не мог удержаться от замечания. «Я не возражаю, сэр», — сказал он. «Я не спорю с вами. Я буду сообразоваться с вашими желаниями, сэр, но сделаю одно маленькое замечание». Затем мистер Рок изложил не без многословия существенные пункты своего замечания. Они заключались в следующем. «Весь город, даже, можно сказать, вся страна, находится под первым впечатлением катастрофы, и озлобление против ее жертв будет очень сильно. Те, кто не дался в обман, без сомнения будут страшно негодовать на них за то, что они оказались такими недогадливыми». Те же, кто дался в обман, без сомнения найдут для себя извинения и оправдания, но только для себя, а не для других пострадавших. Не говоря уже о том, что каждый отдельно пострадавший сумеет убедить себя к своему великому негодованию, что он только следовал примеру других, и стало быть виноваты эти другие. Поэтому заявление Кленума, сделанное в такое время без сомнения, навлечет на него целую бурю негодования и тем самым уничтожит возможность уступок со стороны кредиторов или соглашений между ними. Оно сделает его единственной мишенью ожесточенного перекрестного огня, который, конечно, погубит его. На все эти соображения Кленом отвечал, что даже признавая их справедливость, он не может и не хочет отказаться от своего решения публично оправдать своего компаньона. Ввиду этого он просил мистера Рога приняться за дело, не откладывая. Мистер Рог принялся за дело, и Кленом, оставив для себя только книги, платье и небольшую сумму денег на расходы, отдал в распоряжении фирмы свой маленький личный капитал, хранившийся у банкира. Объявление было сделано, и буря разразилась. Тысячи людей искали жертвы, на которую можно было бы наброситься, а эта публикация давала искомую жертву. Если уж посторонние люди были безжалостны в своем негодовании, то от потерпевших убытки вследствие крушения фирмы нечего было ждать снисходительности. Негодующие письма, наполненные упреками, посыпались от кредиторов, и мистер Рог, который ежедневно заседал за столом и читал эти письма, спустя неделю заметил Кленому, что опасается предписания об аресте. Я должен принять все последствия своих поступков, сказал Кленом. Предписание найдет меня здесь. На другой день, когда он явился в подворье разбитых сердец, миссис Плорниш, стоявшую у дверей счастливого коттеджа, с таинственным видом попросила его зайти к ним. Он исполнил ее просьбу и нашел в счастливом коттедже мистера Рогга. — Я поджидал вас. Если б я был на вашем месте, сэр, я не пошел бы в контору сегодня утром. — Почему же, мистер Рог? Их целых пять штук, насколько мне известно. — Чем скорее, тем лучше, — сказал пленом. Пусть забирают меня сейчас. — Да, — возразил мистер Рог, загораживая ему дорогу к двери. — Но послушайте, послушайте! Они заберут вас, мистер Кляном, Не сомневайтесь, но послушайте. В подобных случаях почти всегда лезут вперед и поднимают шум самые ничтожные кредиторы. Так и тут дело идет о ничтожном долге. Простое предписание королевского суда, и я имею основание думать, что вас заберут именно из-за него. «Я бы не желал, чтоб меня забрали по такому предписанию». «Почему же нет?» — спросил Кленом. «Я бы предпочел, чтоб меня забрали по серьезному иску, сэр, – сказал мистер Рог. «Надо соблюдать приличие. Как ваш поверенный, я бы предпочел, чтоб вас забрали по предписанию какой-нибудь высшей судебной инстанции, если вы ничего не имеете против этого. Это гораздо эффектнее». — Мистер Рог, — сказал Кленом унылым тоном, — я желаю одного, чтобы это поскорей кончилось. Я пойду, и пусть будет, что будет. — Послушайте, сэр, — воскликнул мистер Рог, — я приведу основательную причину. Все другое — дело вкуса, но это основательная причина. Если вас заберут из-за пустяка, сэр, вы попадете в маршалси. А вы знаете, что такое маршалси? Теснота, духота тогда как «королевская тюрьма», — мистер Рог взмахнул правой рукой, обозначая этим жестом избыток простора. «Я бы предпочел маршалусь и всякой другой тюрьме», — сказал Кленум. «В самом деле, сэр», — возразил мистер Рог, ну, — «но значит, это тоже дело вкуса, и мы можем отправиться». Он немножко обиделся, но вскоре успокоился. Они пошли на другой конец подворья. Разбитые сердца особенно заинтересовались Артуром со времени его разорения, так как считали его теперь своим человеком. Многие глядели на него из своих дверей и с чувством говорили друг другу, что он совсем испекся. Миссис Плорниш и ее отец следили за ним со своего крыльца, сокрушенно покачивая головами. Подходя к конторе, они не заметили никого из посторонних. Но когда они вошли, какой-то пожилой представитель закона, напоминавший заспиртованный препарат, проскользнул вперед за ними и заглянул в стеклянную дверь конторы, прежде чем мистер Рог успел распечатать письмо. — А, — сказал мистер Рог, оглянувшись, — как поживаете? Войдите. Мистер Кляном, это, кажется, тот самый джентльмен, о котором я упоминал. Джентльмен объяснил, что цель его посещения — сущие пустяки, и затем предъявил предписание. «Отправиться мне с вами, мистер Кленом?» — вежливо спросил мистер Рог, потирая руки. «Благодарю вас, я лучше пойду один. Будьте добры, пришлите мне мое платье». Мистер Рог веселым тоном обещал исполнить его просьбу и пожал ему руку на прощание. Кленом и его провожатый спустились с лестницы, сели в первую попавшуюся карету и вскоре подъехали к старым воротам. Вот уж не думал, прости меня бог, что когда-нибудь попаду сюда таким образом, подумал Кленом. Мистер Чивери был дежурным, и юный Джон находился в старушке, только что освободившись от дежурства или наоборот, поджидая своей очереди. Оба так изумились, увидев, кто был новый арестант, как нельзя было ожидать и от тюремщиков. Мистер Чивери, старший, со сконфуженным видом пожал Кленному руку и сказал: Не помню, сэр, чтобы я когда-нибудь был так мало рад вас видеть. Мистер Чивери, младший и более сдержанный, вовсе не пожал ему руки. Он стоял и смотрел на него с таким странным, нерешительным выражением, что даже Кленом не мог не заметить этого, хотя ему было совсем не до того. Спустя мгновение юный Джон скрылся в тюрьме. Зная, что придется подождать несколько времени в сторожке, Кленом уселся в углу, достал из кармана письма и сделал вид, что читает их. Это не помешало ему заметить с благодарностью, как мистер Чивери выпроводил из старушки арестантов, как он сделал кому-то знак ключом, чтобы тот не входил, как выталкивал локтем других и вообще старался всячески облегчить положение Кленома. Артур сидел, потупив глаза в землю, вспоминая о прошлом, раздумывая о настоящем, не останавливаясь ни на том, ни на другом, когда чья-то рука дотронулась до его плеча. Это был юный Джон. — Теперь мы можем идти, — сказал он. Когда они вошли за внутреннюю железную решетку, юный Джон повернулся к нему и сказал. — Вам нужна комната. Я приготовил для вас. — Сердечно вам благодарен. Юный Джон снова повернулся и повел его знакомым путем по знакомой лестнице в знакомую комнату. Артур протянул ему руку. Юный Джон взглянул на нее, взглянул на него сердито, надулся, кашлянул и сказал. — Не знаю, могу ли я... Нет, не могу. Но я думал, что вам приятно будет поместиться в этой комнате и приготовил ее для вас. Кленом удивился этому странному поведению, но когда юный Джон ушел, он ушел немедленно. Удивление уступило место другим чувствам, которые эта пустая комната возбудила в его измученной душе. Воспоминаниям о милом, кротком существе, когда-то освещавшем ее своим присутствием. Ему так горько было ее отсутствие в эту тяжкую минуту, так недоставало ее ласкового любящего лица, что он отвернулся к стене и зарыдал, воскликнув. — "А, моя крошка Дорин!